Все было вместе с отличным обедом и винами не от русских виноторговцев, а прямо заграничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружок людей в двадцать человек был подобран Свияжским из единомышленных, либеральных, новых деятелей и вместе остроумных и порядочных. Пили тосты тоже полушутливые, из-за нового губернского предводителя. и за губернатора, и за директора банка, и за любезного нашего хозяина. Вронский был доволен. Он никак не ожидал такого милого тона в провинции. В конце обеда стало еще веселее. Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу братьи, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться. «Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу». «В самом деле замечательно!» «Not in my line» — «Не по моей части», — отвечал Вронский, любивший это выражение, но улыбнулся и обещал приехать. Уже пред выходом из-за стола, когда все закурили, камердинер Вронского подошел к нему с письмом на подносе. «Из Воздвиженского с нарочным», — сказал он с значительным выражением. «Удивительно, как он похож на товарища прокурора Свинтицкого», сказал один из гостей по-французски прокоммердинера, в то время как Вронский, хмурясь, читал письмо. Письмо было от Анны. Еще прежде, чем он прочел письмо, он уже знал его содержание. Предполагая, что выборы кончатся в пять дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием письма были упреки в том, что он не вернулся вовремя. Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло еще. Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. Они очень больна. Доктор говорит, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. — Княжна Варвара не помощница, а помеха. Я ждала тебя третьего дня, вчера, и теперь посылаю узнать, где ты и что ты. Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какой-нибудь, чтоб я знала, что делать. Ребенок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон. Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своей противоположностью. Но надо было ехать, и он по первому поезду в ночь уехал к себе.